пределы власти После пожара потребовался лес для постройки. Попавший во владение лес еще срезали зимой и весь разделили, и искромсав на дрова с таким расчетом, что ежели вздумают отбирать, так чтобы отбирать нечего было. Около каждой избы лежали куча обрубков бревен, хворосту, молодняка, осинника и березняка. Члены волосного комитета сунулись посмотреть, не осталось ли где случайно лесу, но скоро вернулись. «Что, чисто?» «Все под гребенку», — сказал председатель. «Даже молодняк березовый по буграм толщиной в руку, и тот смахнули». Председатель, засучив рукава, показал свою руку. Все посмотрели на его руку. «Осенник молодой, толщиной в палец, и тот повычистили», — сказал огородник. «Хороший-то лес оболванили так, что из него ничего не сделаешь», сказал кузнец и показал пальцем на раскиданные короткие обрубки, сваленные около избы председателя. «Затем и оболванили, чтобы ничего нельзя было сделать», сказал кто-то. «Это верно. Вот они хоть никуда не годятся, зато за ними казна уже не погонится. С непривычки-то не знаешь, как перевертываться». Ежели бы не искромсали, глядишь, отобрали бы. А теперь вот и не отобрали, а лес все нету. Взять бы эти умные головы, да обчурки об эти. Вот это бы ладно было. Кто это только выдумал? Постановление, общим голосованием, сказал лавочник. Отменить может только общее собрание. Все замолчали. Да тут теперь отменять нечего, сказал кто-то сзади. «Вот что», – сказал председатель, выступая в круг, – «теперь уж разговаривать не об чем. Где у нас еще в уезде леса есть?» Все переглянулись. «У Ивановских был», – сказали сзади. «У Козловских был». «И у нас был», – подсказал Сенька-плотник. «Будет язык-то – сказал, оглянувшись на него председатель. «Тут думают дело. Говорите, у кого есть, а что было, то считать нечего». Рожновские мужики, кажись, оставили свой лесок. Ну и ладно, ответил председатель. Сейчас, по постановлению комитета, отпустите лесу, сколько потребуется на постройку. Вот тебе квиток и жарь. Постой, да и печать приложить. Сенька-плотник, Андрюшка-солдат и кузнец запрягли и поехали. Андрюшка, весь обмотанный пулеметными лентами, взял с собой ружье. Когда приехали в лес, там рожновские мужики косили траву. Кузнец стал привязывать лошадь, Андрюшка пошел смотреть деревья. Привязав лошадь, кузнец пошел к крайнему мужику, стоявшему с косой, и, ткнув ему бумажку с печатью в руку, спросил, с какого конца начинать. «Что с какого конца?» – спросил мужик, бывший в лаптях с привязанной к ноге жестяной брусницей. Он поставил косу стаймя, и посмотрел бумажку, сначала с той стороны, где было написано, потом за чем-то с обратной. «Комитет постановил лесу вырубить, на избы», – сказал кузнец. «У нас свой комитет. Наш касаться запретил», – сказали еще подошедшие мужики. «А кто ж теперь наш-то?» «А шутки его знать», – сказали мужики. «Ваш только до вашего предела». «До нашего? А как же?» «Вот мы, скажем, со своим только до самой водотечи, а там Измайловский». Кузнец Сенька и, вернувшийся с осмотра Андрюшка, посмотрели на водотечку до указывал рукой мужик, держа поставленную на землю косу в другой руке. «Полянский комитет, он до того дуба». «Все посмотрели на тот дуб». «А дальше как?» «А дальше так и пойдет».